Глава 47. 24 часа спустя Флорен стояла у арочного входа на улице Хаман-Аль-Фатуаки в марракеше Наверху большими буквами было выведено название отеля — Ламамуния. Пройдя через него, она оказалась во внутреннем дворе, утопающем в зелени олив и пальм. В дальнем конце сквозь листву виднелся фасад, украшенный причудливым узором. Дорога от её отеля — он находился в нескольких кварталах от того, в котором они останавливались с Хелен заняла всего десять минут. На этот раз она с удивительной легкостью прошла лабиринт узких улочек и свернула на кишащий людьми бульвар, чувствуя себя скорее воодушевленной, чем ошеломленной его хаосом. Хотя сумерки уже начали сгущаться, Флоренс надела темные очки и широкополую соломенную шляпу, которую купила днем на базаре. Когда она подошла к зданию... Двое мужчин в красных накидках и белых фесках распахнули перед ней деревянные двери. Над их головами качнулся яркий фонарь. Вестибюль напоминал элитный торговый центр с бутиком Ива Сен-Лорана и знаменитой парижской кондитерской, очередной отделанным мрамором храм роскоши. Флоренс подумала, что Хелен была права. Уединение и свобода — гораздо более ценное достояние. Она позвонила Грете накануне вечером — после того, как Эдресси и Месси наконец покинули виллу, и попросила её перенести их встречу на следующий день, не объясняя причин. Сейчас она увидела её в тёмном углу лобби бара «Черчилль». Грета смотрела в телефон, освещавший её лицо. Очки сползли на кончик носа. Она вздрогнула, когда Флоренс поздоровалась. «Вы так неожиданно появились?» Она сняла и сложила очки. «Присаживайтесь, пожалуйста». Флоренс устроилась напротив в мягком бархатном кресле. «Вот наш официант», — Грета подозвала человека в бордовом жилете. «Скажите ему, что бы вы хотели». «То же, что и вы», — Флоренс показала настоящий на столе бокал с остатками вина. «Еще два таких. Пино-нуар». Официант кивнул и удалился так же незаметно, как и появился. «Что с вами случилось?» — спросила Грета, неодобрительно глядя на синяки и царапины Флоренс. «Ну, это одна из глав истории, которую мне надо вам рассказать. И должна предупредить, счастливого конца у неё не будет». Грета удивлённо приподняла брови. «Хорошо, я вас внимательно слушаю». Подошёл официант с напитками и аккуратно поставил бокалы на белые салфетки. После его ухода Флоренс сделала глоток вина и начала свой рассказ. «Что бы вы сказали, узнав, что миссисипский фокструт — это не художественное произведение, что убийство произошло на самом деле, а Хелен Уилкокс и есть убийца. Флоренс внимательно наблюдала за выражением лица Греты. На нем одновременно отразились беспокойство и недоверие, словно она не могла решить, стоит ли принимать услышанное всерьез. Но было очевидно, что она растерялась. Флоренс даже на секунду подумала, не знала ли Грета тайну Хелен все это время. Позвольте я начну с самого начала, сказала она. И Флоренс рассказала, что произошло между Дженни и Хелен, когда они были подростками. Как Хелен убила человека, а её подруге пришлось сесть за это в тюрьму. Как Дженни приехала к Хелен после того, как в феврале её условно-досрочно освободили, а Хелен убила и её. Грета в основном слушала молча, но когда Флоренс упомянула компостную кучу, не выдержала. Флоренс, это очень серьёзное обвинение. Насколько вы во всём этом уверены? Сами проверьте. Наберите в гугле «Хелен Уэлкокс Кейра, Нью-Йорк». История уже попала в некоторые местные газеты. Для такого маленького городка, как Кейра, труп в компостной куче был важной новостью. Грета некоторое время колебалась, но потом начала набирать текст в телефоне. Флоренс смотрела, как кровь медленно отхлынула от её лица. «Боже мой!» — прошептала Грета. Флоренс продолжала. Хелен наняла её, чтобы инсценировать собственную смерть и выдать себя за неё, и даже изменила завещание, чтобы сохранить свои деньги. Грета покачала головой. «Я поняла, что что-то не так, когда она сказала, что ей нужен помощник. В этом не было никакого смысла. Она всегда так заботилась о своей анонимности». Флоренс подробно описала аварию. «Вот так я и заработала это». Она указала на гипсовую повязку. Когда она перешла к рассказу о том, как Хелен возвратилась на виллу, чтобы исправить ошибку и довести дело до конца, на глаза её навернулись слёзы. У неё был пистолет Грета. Я не знала, что делать. «Где она вообще могла его взять?» — удивлённо спросила Грета. «Думаю, в Рабате. Там же, где паспорт. Полиция этим занимается». Хотя Флоренс не была уверена, занимается ли этим полиция. Мэсси точно нет, хотя и Дресси может. В любом случае особо беспокоиться не стоило. Всё, что полиция найдёт в Рабате, только подтвердит её рассказ. Преступницей была Хелен, а она жертва. Полиция? Значит, Хелен арестована? Флоренс покачала головой, и по её щеке скатилась слеза. «В меня никогда раньше не целились из пистолета», — прошептала она. Грета понизила голос. «Флоренс, что случилось?» Это был инстинкт. Я бросилась на неё, прежде чем она успела нажать на курок. Мы боролись, и Хелен свалилась вниз. Во внутренний двор. Полиция говорит, она погибла мгновенно. Глаза Греты расширились. «Хелен мертва?» Флоренс кивнула. «Боже мой!» Флоренс сидела молча, пока Грета переваривала новость. «Боже мой!» Повторила она, качая головой. «Мне очень жаль». Спустя мгновение Грета положила руку поверх гипсовой повязки Флоренс. «Мне тоже очень жаль. Должно быть, это было жутко, видеть такую смерть. Это было ужасно. Я всё время спрашиваю себя, могла ли я что-то сделать, как-то это предотвратить. Не надо. Не вините себя. Какой у вас был выбор под дулом пистолета?» «Не знаю». Может быть, мне стоило попытаться её убедить? Убедить Хелен Уилкокс? Это невыполнимая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах. Флоренс грустно улыбнулась. Это правда. Грета снова покачала головой. Я просто не могу в это поверить. Да, я до сих пор в шоке. Флоренс помолчала. Хотя я не особо заинтересованное лицо, в отличие от вас. Грета резко взглянула на Флоренс. Что вы имеете в виду? — Ну, Мот Диксон ведь тоже больше нет. — Флоренс, уверяю вас, — сказала Грета. — Сейчас это далеко не самое главное. Но в её голосе не чувствовалось привычной уверенности. — Конечно. Ужасно, что Хелен мертва, но то, что мир никогда больше не увидит ни одной книги Мот Диксон, это тоже трагедия. Она была очень талантлива. Грета кивнула, вертя бокал в руке. — Да, была. С минуту обе сидели молча. Флоренс оглядела быстро заполнявшееся помещение и сделала еще глоток вина. Вкус ей очень понравился. Оно не было таким крепким и тяжелым, как Шатуньо в Дюпап, которое так любила Хелен. Грета безучастно смотрела на поверхность стола. Было сложно понять, о чем она думает. Выражение ее лица было совершенно непроницаемым. Через пару секунд Флоренс откашлялась. «Если только...» Грета подняла глаза. «Если только что». «Нет, вы правы, сейчас не время думать о таких вещах». «Если только что», — настойчиво повторила Грета. «Я просто подумала, что должна вам сказать, что у меня есть рукопись Хелен, рукопись её второго романа. Это совсем не то, что я перепечатывала в Кейра. Она работала над чем-то совершенно другим. Называется «Подмена в Марокко». В основе истории был план, который она осуществляла, И одновременно писал роман. «План убить меня и присвоить моё имя». Грета поставила бокал. «Хелен закончила свою вторую книгу?» «Она не закончена. В смысле, это ещё рано называть книгой. Но я точно могу сказать, уровень не ниже миссисипского фокстрота». На щеках Греты вновь появился румянец. «Она у вас здесь? С собой?» Она взглянула на лежащую на полу сумку Флоренс. «Нет, я подумала, это было бы рискованно. Она в сейфе в моём гостиничном номере». «Флоренс, мне надо увидеть эту рукопись». «Ну, я уже сказала, там ещё много работы». «Ничего, мы найдём кого-нибудь, кто поможет. Фитджеральд умер, не успев дописать последнего магната». Она усмехнулась. «Если подумать, это ведь тоже был роман с ключом». Флоренс тоже улыбнулась. «На самом деле, Грета...» Я думала, что смогу сама это сделать». «Сделать что?» — Грета нахмурилась. «Закончить роман. Я ведь теснее всех работала с Хелен, не считая вас, конечно. Я знаю её язык, знаю, как она думала. К тому же вы говорили, что у меня есть талант. Вы даже сказали, что я вам её напоминаю». Грета медленно кивнула. «Да, я так сказала». Она сделала глоток и посмотрела на соседний столик, где две молодые женщины фотографировали свои коктейли. И я действительно считаю, что у вас большой потенциал, но это очень деликатный вопрос, Флоренс. Я думаю, для такого проекта, с учётом всего, давайте сначала посмотрим, что у нас есть, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах. Флоренс молча смотрела на Грету. За соседним столиком щёлкнула фотоспышка. Грета вздрогнула. Флоренс не пошевелилась. «Грета», — сказала она спокойно, — «у меня сломано запястье и два ребра. У меня нет работы и негде жить. И если говорить откровенно, в таком положении я оказалась именно из-за вас. Сознательно или нет, но вы были сообщницей, Хелен». Грета снова побледнела. Но Флоренс уже не могла успокоиться. «Вы можете сколько угодно осуждать преступление Хелен, Но вы извлекли из них свою выгоду. Сколько вы заработали на миссисипском факстроте А сколько еще открылось возможностей? Вы — соучастник ее преступлений, причем всех. А я — жертва. Грета смотрела на Флоренс, не произнося ни слова. Я не прошу у вас миллион долларов. Я просто прошу дать мне шанс. Только и всего. Возможность попробовать свои силы. Не думаю, что выхожу за рамки с учетом всех обстоятельств. Она сделала паузу. Как вы считаете?» «Флоренс», — наконец произнесла Грета. «Я понимаю, к чему вы клоните. И вы правы. В какой-то мере я к этому причастна. И мне нелегко подобное осознавать. Но я не могу позволить вам написать следующую книгу Мод Диксон только потому, что вы стали ее жертвой. Очевидно, вы действительно заслуживаете определенной компенсации, но я сейчас не готова утверждать, что именно такой. Простите». Флоренс сидела неподвижно. Потом тряхнула головой и улыбнулась. «Конечно, вы правы, Грета. Не знаю, о чём я думала. Дни были очень тяжёлые. Под столиком она вцепилась в ремень сумки так, что побелели костяшки пальцев. Не сомневаюсь. Мне тоже нелегко. Давайте попробуем пока всё это переварить. Хотите ещё выпить? Мне кажется, в данной ситуации мы обе этого заслуживаем». Она огляделась в поисках официанта, хотя их бокалы были наполовину полны. Флоренс кивнула и потянулась за своим бокалом, но промахнулась и опрокинула его. Тёмно-красное вино пролилось на блузку Греты и растеклось по её коленям. Обе вскочили. «Простите меня!» — воскликнула Флоренс, безуспешно пытаясь промокнуть шёлк салфеткой. Грета оттолкнула её руки. «Всё в порядке, хватит, перестаньте. Я приведу себя в порядок в дамской комнате». «Извините, отойду на минутку». Грета поспешно вышла из зала, оттягивая мокрую ткань. Флоренс снова села. Мужчина в смокинге заиграл настоящим в углу рояле. За соседним столиком раздался дружный смех, видимо, после прозвучавшей шутки. Грета вернулась через несколько минут. Пятно на её блузке выглядело ещё хуже. «Простите, пожалуйста», — повторила Флоренс. «Всё в порядке, правда?» В моей химчистке на Манхэттене просто кудесники работают. Давайте продолжим. Вы заказали ещё?» Она одним глотком допила остатки вина, слегка поморщившись. «Нет, я подумала, вы захотите переодеться. И, честно говоря, я не очень хорошо себя чувствую. У меня немного кружится голова от обезболивающих, которые мне прописали. Может быть, закажем что-нибудь в ваш номер? Еда обычно помогает». «О, конечно, так и сделаем». Я только скажу официанту, чтобы записал все на мой счет.